Непогода и туман помогли им снова ускользнуть от погони, после чего их катер преодолел более 50 миль, чтобы оказаться как можно дальше от острова Помпей. С северной стороны виднелся маленький атолл Пингелаб. Люди Джека деловито сгружали пожитки омеги в шлюпку. Когда с этим будет покончено, они прихватят с собой пленницу, взорвут катер и переберутся на берег, откуда их заберет уже высланный за ним вертолет. А генерал Разиков все продолжал чистить его по телефону спецсвязи. Миссия не только потерпела полный провал, но вдобавок выполнялась настолько грязно, что разразился скандал, в который оказалось вовлечено правительство США. Американское посольство на Помпеи отбивалось от местных властей, уверяя их в том, что непременно отыщет и накажет виновных. Американский посол яростно отрицал причастность своей страны к произошедшему, доказывая, что он ничего не знал ни о людях Дэвида, ни о том, что они делали в Нанмадоле. На частные банковские счета влиятельных чиновников Помпеи уже перечислялись внушительные суммы. Дэвид знал, если не жалеть денег, можно замять любой скандал. И к завтрашнему дню все следы какой-либо причастности США к последним событиям будут заметены. — У меня хватает забот в связи с войной, а я еще должен подбирать за вами грязь, командор! — продолжал бушевать разиков От прежней дружеской фамильярности не осталось и следа директор ЦРУ обращался к Дэвиду официально и враждебно. — Я понимаю, сэр, но, Джек, Киркланд. — Вы в своем рапорте сообщили о его уничтожении. Мы думаем, что так оно и есть, сэр. Дэвид вспомнил, как море вокруг его катера бурлило и вздымалось фонтанами воды от глубоководных взрывов. — Там внизу не могло уцелеть ничто живое, но когда дело касается Киркланда... Глаза Дэвида сузились. У этого ублюдка жизни больше, чем у кошки. Но его команда, сэр, мы полагаем, что кристалл все еще находится у них. Это уже не имеет никакого значения. Ученым удалось взять собственный образец кристалла. Как раз сейчас они проводят с ним различные эксперименты. Уже первые результаты представляются необычайно интригующими, но важнее другое. Кортес считает, что расшифровка надписи, обнаруженной на подводном кристалле, ускорит его исследования Поэтому забудьте о другом кристалле, он нам больше не нужен. Теперь ваша главная задача — доставить женщину-антрополога на станцию Нептун. Дэвид жал кулак. — Есть, сэр. После выполнения этого задания поможете военному извлечь кристаллическую колонну из грунта и отправить ее в Соединенные Штаты, и только затем будете подчищать хвосты. В голосе бывшего морского пехотинца звучал нескрываемый гнев. Дэвида тоже окатила горячая волна злости. Никогда еще директор ЦРУ не устраивал ему такой грандиозный разнос. Трое погибших, один тяжело раненый. Этот провал ляжет черным пятном на его ранее безупречный послужной список. «Вы поняли меня, командор Спанглер?» От стыда и злости Дэвид уж почти не слушал начальника, но последнюю фразу уловил. — Так точно, сэр. Мы немедленно перевезем профессора на глубоководную станцию. В трубке послышался тяжелый вздох. — Командор, положение на востоке осложняется с каждой минутой. У берегов Тайваня происходит настоящее морское сражение. Окинава подвергается непрекращающимся ракетным обстрелам, а в Вашингтоне уже подумывают о термоядерном ударе. Разиков сделал паузу, чтобы до собеседника дошел смысл и серьезность его слов. Поэтому вы должны осознавать важность поставленной перед вами задачи. Если действительно существует способ использования энергии, таящейся в этом кристалле, то должен быть обнаружен немедленно. На это необходимо направить все силы, а частные войны и сведения личных счетов подождут. Дэвид закрыл глаза. — Я понял, сэр, больше я вас не подведу. — это командор, доставьте женщину на Нептун. — Считает, что мы уже в пути. — Очень хорошо. Послышался на другом конце линии, и директор отключил связь. Дэвид еще несколько секунд держал трубку в руке, потом силой брякнул ее на аппарат спецсвязи. «Скотина — Скотина! Еле слышно, — пробормотал он.